и несоразмерно большую голову. Нет, то были длинные, стоящие торчком волосы. Силуэт управляющего показался мне похожим на дуванчик. «Телефонировали — Телефонировали! — закричал хозяин. Это я понял. Баско помотал головой. Его пышная прическа качнулась. Тогда Дезессар показал на нас монсеньор Шерлок Холмс, доктор Уотсон. Они приехали, теперь все будет хорошо, в полголоса перевел мне дальнейшее Холмс. Оставайтесь у аппарата. Господин Баско кивнул хозяину, поклонился нам и исчез. За все время он не произнес ни слова. «Таково условие этого негодяя», — пояснил Дезасар, трогая с места. «Кто-то постоянно должен находиться у телефона. У меня все оборудовано по последнему слову техники. Между квартирой управляющего и домом телефонная связь. Один поворот рычага —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 Обожал Александра Дюма, подтвердил хозяин. Я уже успел привыкнуть к своеобразным манерам Дезасара и не удивился детскому слову папа, так мало вязавшемуся с возрастом и седыми волосами этого господина. В отделанной резным дубом прихожей, он гордо повернул большой фарфоровый выключатель.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 По стенам были развешаны портреты предков. Один из них в особенности привлек мое внимание. На картине был изображен лихой капитан в длинном, завитом по реке и с подзорной трубой в руке. За его спиной белели паруса и кудрявились клубы порохового дыма. Художник явно старался придать курносой, свирепой физиономии моряка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 Сыну передал овал лица и близорукость. «Все это очень интересно, но не могли бы вы перейти к делу?» — нетерпеливо сказал Холмус. «Лучше расскажите, как и где вы искали бомбу». «Но к этому я и подбираюсь. Если я не расскажу про папу, вы не поймете». Почему мы ничего не нашли? Дезесар оглянулся на каминные часы, всплеснул руками и заговорил с удвоенной скоростью. Понимаете, это был необычный человек. Как говорили в те времена, большой оригинал, а, выражаясь по-современному, редкостный чудак. Он унаследовал крупное состояние и тратил его на всевозможные причуды.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 для нас самой существенной, — Дезасар описал рукой подобие круга. — Я имею в виду этот дом. Папа разобрал до основания и полностью перестроил родовое гнездо, напичкал его всякими богателями, ну, то есть всякой всячиной, тайными ходами, секретными нишами, поющими полами, замурованными в стены трубами, которые начинали... Вздыхать и выть при определенном направлении ветра. Матушка эти фокусы ненавидела всей душой. После трагической гибели папы она разломала, что смогла. Но нашла она далеко не все.